«А теперь, господа...» — решительно произнес баронет. «Я нахожу, что совершенно достаточно...» — говорил о том немногом, что я знаю. «Пора вам выполнить свое обещание и дать мне полный отчет в том, о чем мы хлопочем». «Ваше требование вполне разумно», — сказал Холмс. «Доктор Мортимер, я думаю, что будет лучше всего, если вы...» Расскажите свою историю так, как вы ее рассказали нам. Поощренный этим приглашением, ученый-друг вынул бумаги из кармана и изложил все дело так, как он это сделал накануне. Сэр Генри Баскервель слушал с глубочайшим вниманием, и по временам у него вырывались возгласы удивления. По-видимому, я получил наследство с местью сказал он, когда длинная повесть была окончена. И я, конечно, слышал о собаке, когда еще был ребенком. Это любимая история в нашей семье, хотя раньше я никогда не относился к ней серьезным. Но со времени смерти моего дяди история эта точно бурлит у меня в голове, и я не могу еще разобраться в ней. Вы как будто не решили, чьей компетенция это дело, полиции или церкви? «Совершенно верно. А теперь еще явилось это письмо. Я полагаю, что оно тут на месте. «Оно доказывает, что кто-то знает больше нас о том, что происходит на болоте», сказал доктор Мортимер. «А также, — прибавил Холмс, — что кто-то расположен к вам, раз он предостерегает вас против опасности». А может быть, меня желают удалить из личных интересов? Конечно, и это возможно. Я весьма обязан вам, доктор Мортимер, что вы познакомили меня с задачей, которая представляет несколько интересных деталей. Но мы должны теперь решить практический вопрос. Благоразумно ли будет вам, сэр Генри, отправиться в Баскервиль-Голь? А почему бы мне не поехать туда? Там, по-видимому, существует опасность. Какую опасность, разумеете вы, от нашего фамильного врага или от человеческих существ? Это-то мы и должны узнать. Что бы там ни было, мой ответ готов. Нет такого дьявола в аду, мистер Холмс, не такого человека на земле, который помешал бы мне вернуться в страну моего народа, и вы можете это считать за мой окончательный ответ. Его темные брови нахмурились, и лицо его стало багровым. Огненный темперамент Баскервилли, очевидно, не угас в этом последнем их потомке. «Между тем», — заговорил он снова, — «у меня и времени не было подумать о том, что вы мне рассказали. Тяжело для человека понять и решить дело в один присест. Мне бы хотелось провести спокойно час с самим собою, чтобы все обдумать». «Послушайте, мистер Холмс, теперь половина двенадцатого, и я отправляюсь прямо в свой отель. Что бы вы сказали, если бы я попросил вас и вашего друга, доктора Ватсона, прийти позавтракать с нами в два часа? Тогда я буду в состоянии сказать вам яснее, как подействовала на меня эта история». «Удобно ли это вам, Ватсон?» «Совершенно. Так вы можете ожидать нас». Не приказать ли позвать для вас Кэп? Я предпочитаю пройтись, потому что все это взволновало меня. Я с удовольствием совершу прогулку с вами, — сказал его компаньон. Итак, мы снова увидимся в два часа. До свидания.